Глава двенадцатая Непонимание оборачивается ненавистью. Галатея На палубу сбежались матросы и стража. Они ощетинились копьями и мечами, но дракон даже глазом не повел. Он смотрел на меня. Я сглотнула, но, совладав с голосом, спокойно проговорила. — Копья убрать, мечи в ножны. Но, госпожа. «Это ведь дракон!» «Не обманывайтесь его обликом!» «Я знаю, кто он такой!» «Убрать оружие!» «И занимайтесь своими делами!» Он прилетел ко мне. Матросы, нехотя, опустили гарпуны и копья. Гвардейцы спрятали мечи. Отец Шидара подошел ко мне ближе и указал на нос корабля. Я молча последовала за ним. Я не видела отца дракона, когда прилетала к Шидару в гости. И то, что он является его родителем, я поняла только интуитивно. «Принцесса Галатея!» Наконец произнес он. «Зачем вы направляетесь к моей родине?» «Я... хочу увидеть Шидара. Мне нужно кое-что ему сказать». «Шидар ни с кем не говорит, с тех пор, как прилетел. Не думаю, что он захочет говорить с вами». «Я сжала кулаки». «Шидар спас меня от ненавистного брака. Я должна хотя бы поблагодарить его». «Вы можете передать свою благодарность мне. Я обязательно ему скажу». «Простите, но я считаю, что это мое личное дело». Дракон гулко втянул воздух через нос и кинул на меня быстрый взгляд. Я поежилась, но не показала своего смятения. «Все ясно». «Что, простите?» Вы любите моего сына?» Я покраснела и не нашла, что ответить. Наступила долгая минута молчания. «И что с того?» Шепотом спросила я. Отец Шидара усмехнулся. «Что с того? Вы понимаете, что можете сломать жизнь не только себе? Думаете, вам под силу стать его судьбой? Вы хоть понимаете, что будет с ним, если однажды ваш эгоизм и саможалость возьмут верх? Я не такая. Да что вы говорите? Довольно цинично сказал он. А если нет, Шидар будет вынужден страдать в одиночку. Он не найдет себе утешения, потому что потом его сердце уже не сможет полюбить. И когда-нибудь его пламя затухнет от тоски и печали. А когда он почувствует, что конец близок, то поднимется в небо и бросится камнем вниз. А когда земля будет уже близкая то он не раскроет крыльев, он просто умрет. Вы такой судьбы для него хотите?» Я задохнулась от его слов. Я бегала от своей судьбы всю свою жизнь. Меня пытались выдрессировать и привить мне другой итог. «А что получилось?» «Вы не понимаете», — наконец сказала я. «Я знаю, что без него моя жизнь пустое корыта». Шедар единственный, кто смотрел на меня как на человека, а не титул. Он видел меня настоящую. Мне плевать, что он дракон. Плевать, что скажут другие. Если это поможет, то мы улетим туда, где это не будет преступлением. — Видимо, вы это не понимаете, — вздохнул его отец. — Я, как и любой родитель, беспокоюсь о своем ребенке. И вы — потенциальная опасность для его жизни. — Я люблю Шидара и никогда не сделаю ему ничего плохого. — Неужели? — Тогда, если ваша любовь истинна, принцесса Галатея, поворачивайте ваш корабль и плывите домой. Дайте моему сыну возможность зажить спокойно. Он спрыгнул с носа корабля и на лету обернулся в ящера. Всего несколько взмахов, и он уже высоко в небе. Не разглядеть, я растерянно смотрела на горизонт, где уже четко видела приближающиеся горы и зеленые долины. Что же делать? Госпожа, капитан корабля подошел ко мне. Что прикажете, нам поворачивать? Я с тоской взглянула на берег. Я понимала отца Шидара. Он был похож на моего папу. В нем говорила лишь забота о будущем своего ребенка. Но разве это правильно — решать за Шидара? Разве это было правильно — решать за меня? Капитан, я повернулась к нему. Если это возможно, давайте кинем якорь и денек переждем. Пусть матросы сядут в шлюпки и подплывут к берегу. Надо пополнить запасы воды. Как скажете? Якорь за борт! Шлюпки на воду! Я не знаю, почему я решила ждать день. Может, надеялась? Что и Шидар увидит корабль и прилетит? Маловероятно, но все же. А если нет? Повернуть обратно? И забыть о нем? Да, пускай. Я только человек, но... Разве мало того, что Шидар мне дорог? Разве могу я сознательно причинить ему вред? Конечно, тут же внутри меня заговорили сомнения. Если я не смогу дать ему то, что он заслуживает... «Что, если я не смогу жить с драконом? Что, если...» Вопросов становилось все больше. А оправдание все нелепее и глупее. Кого я обмануть хочу? Я возомнила себя всесильной и сразу кинулась сюда, ни о чем не думая и никого не слушая. Древний Завет говорит о том, что человек и дракон никогда не будут вместе. Что это противоестественно? Что это оскорбление мироздания? «Да и кто в сознательном состоянии скажет, что любит дракона?» Я грустно усмехнулась. «Я люблю тебя, Шидар». Шлюпки быстро приближались к берегу. «Шидар. Хуже меланхолии — депрессия. Хуже депрессии — апатия. А хуже апатии — старшие братья и их дурацкие советы. Не могу винить маму, которая все им рассказала о моей разбитой любви. Но я не думал, что они прилетят». В очередной раз мой полет превратился в нудную лекцию. Справа от меня летел Альтаир, мой старший брат. Дракон с такой же синей шкурой, как и у меня. А слева летел Сириус, средний брат. Он был черного цвета, как и мой отец. Но глаза унаследовал мамины. Угадайте, сколько драконих он перещупал? — На кой вы за мной увязались? — Мы стражим тебя, — ответил Сириус. — А то вдруг, ну мало ли что. — Какой еще вдруг? Раздраженно спросил я. — Сириус хочет сказать, — проговорил спокойно Альтаир, — что мы приглядываем, как бы ты не совершил глупость. Думаете, я брошусь вниз? Нервно усмехнулся я. — Параноики! Мне сопровождение не нужно! — Отрицание! — мрачно кивнул Сириус, с видом знающего профессора. — Все поправим, Ашидар! Дай нам помочь тебе! — Да пошли вы оба! Я гневно дыхнул огнем и сделал крутой крюк над их головами, надеясь, что в облаках смогу затеряться. Но не тут-то было. Мои братья летели за мной, как привязанные. Мне оставалось лишь тяжко вздохнуть и идти на снижение. Устал. — Альтаир! — Вижу, Сириус. — Хватай его за крыло. — Да отвяжитесь! Я не собираюсь падать! Я хочу сесть! Мой глаз уже начал нервно дергаться. Принесла ведь нелегкое. Опустившись в долину, я сложил крылья и лег. Я летел почти весь день. Крылья и спина ныли. Альтаир и Сириус тут же бухнулись рядом, подпирая меня своими боками. Я вздохнул. — А теперь я хочу просто отдохнуть. Можете лететь домой. — Только с тобой, — подмигнул мне Сириус. Мама просила не оставлять тебя одного. — Так скажите маме, что я в порядке, — «Шедар», — спокойно проговорил Альтаир, — «выплесни свой гнев, станет легче». Я зарычал. «Вот видишь, я об этом и говорю». «На твоем веку еще много девушек будет, правда, Сириус?» «Конечно. Ты последний сын вожака клана. Дамы выстроятся в очередь». «Не надо убиваться по какому-то... человеку. Люди смертны. Живут всего ничего». Небрежно проговорил Альтаир. — Ага, и болеют много. — К тому же, раз тебе отказали... Я вздохнул. — Она не отказала мне. «Чего -чего — Чего-чего? Оба брата так уставились на меня, что чуть не придавили. Я рассерженно встал и повернулся к ним. — Того. Галатея мне не отказывала. — Так, почему ты здесь? — удивленно спросил Сириус. — значит это ты злодей герой любовник разбил девушке сердце альтаир а наш шедар растет умолкни разгнивно бросил я и отвесил брату щелбан хвостом я просто заведомо знаю чтобы она мне ответила не стал ждать ее слов и просто улетел пусть живет как все люди альтаир и сириус переглянулись По тебе видно что у тебя нутро не на месте. «А вы бы как себя чувствовали? Думаете, лучше?» Мрачно спросил я. Галатея сердилась, когда ей указывали, что делать. «А я чем лучше?» Распорядился ее решением, как своим. «Так...» Задумчиво протянул Сириус. «Лети к ней! Лети и скажи все, что думаешь!» «Окончательного ответа еще не было! Значит, все еще может быть!» Я фыркнул. «Как ты легко рассуждаешь, Сириус?» «Но он прав», — кивнул Альтаир и повел рогатой головой. «Это просто глупо. Оба играетесь в молчанку». «Тебе оно надо?» Я нахмурился. «Что-то... Вы оба подозрительно доброжелательные. А как же? Древний Завет, нельзя нарушать, Шидар. Ну-ну-ну, противный шалун!» «А что тебе важнее, Древний Завет или она?» Усмехаясь, спросил Альтаир. Я запнулся и стыдливо опустил глаза. Послышался смех Сириуса. «Вот и ответ! Я согласен с Альтаиром. Ты рано сдался. И твоя принцесса, возможно, ждет тебя где-то там. А ты тут сидишь, сопли жуешь». Я не успел ничего ответить. К нам приземлился отец. Нас обдало волной горячего воздуха. «Альтаир, Сириус». Можете лететь. Я побуду с Шидаром. Оба брата без разговоров тут же взмахнули крыльями и поднялись в воздух. Про себя я лишь тяжко вздохнул. Лекции от отца еще хуже, чем от них. Папа сел недалеко от меня. Можешь не начинать, папа. Тут же сказал я. Я прекрасно знаю, что скажешь. И будь спокоен. Я никуда не собираюсь увязываться. По правде говоря, начал он. — Я здесь за тем, чтобы спросить тебя. — Спросить? Меня? — Я удивленно скосил на него взгляд. — И о чем? — Что ты испытываешь к принцессе Галатею? — Э? — Ответь как есть, — сказал родитель, прикрывая глаза. — С чего вообще такой вопрос? От смущения я говорил громко и сыпал горящими искрами из пасти. — Вот еще! — Шедар. Я вижу, как тебя взволновал мой вопрос. Поэтому прекрати оправдываться и просто ответь. Я насупился и отвернулся от отца, чтобы он не видел моих глаз. Что тут говорить? Люблю я ее, пускай она и человек. Мне это безразлично. И тебя не смущает, что она смертна? Чем ценнее был бы каждый миг, который я мог бы с ней провести. А как же семья, дети? Я позволил себе усмешку. Можно ведь и без этого прожить. Тем более, раз не судьба. Я кинул взгляд на отца и... О, ужас! Он улыбался. Я нервно дернулся, готова в любой миг раскрыть крылья и дать деру. Кто меня вообще за язык тянул? Наговорил лишнего, теперь я грибу по полной. Отец заметил мой испуганный и метущийся взор и усмехнулся. «Успокойся». Нарвоучать не буду. Наказывать тоже. Твои ответы были искренними. Это хорошо. Не понимаю. Что ты так улыбаешься? Просто так. Вспомнилось кое-что. И что? Но отец встал и расправил крылья. Уже улетает? А как же лекция? А где суровый взор и грозный тон? Ничего не понимаю. Советую тебе немного полетать. Я летаю с самого утра. «А ты полетай над морем!» — проговорил отец, взмахивая крыльями. «Это здорово освежает голову!» Отец быстро набрал высоту и направился куда-то в сторону нашей горы. «Что вообще происходит?» «Полетай над морем!» «Так сказал еще!» Я встал и тоже расправил крылья. «Ладно, раз папа посоветовал, в конце концов, это стоит сделать уже ради того, чтобы увидеть его улыбку. И как снег не выпал в долине!» Легкий туман окутывал прибрежную часть. Капли воды, висевшие в воздухе, неприятно щекотали ноздри. Пару раз я громко чихнул. «Полетай, Шедаар!» — пробурчал я. «Тебе полегчает, Шедар. Кроме насморка пока ничего не заработал. В этот момент знакомый запах попал в мой нос. «Что это?» «Нет, не так. Откуда он вообще?» Я заметался над облаками, и, сложив крылья, нырнул вниз. Вскоре стало видно море, и на водной глади я увидел корабль. Флаг? Это же герб Империи Галатея! Что он тут забыл? Неужели что-то случилось? Я стал быстро приближаться к нему. Матросы нервно бегали по палубе взад и вперед. Мне освобождали место для посадки. Едва мои лапы коснулись корабля, я тут же перекинулся в человека. Однако холодно. В драконьей шкуре было теплее. Мне на плечи тут же накинули тяжелый и теплый плащ. Рука едва задела мое лицо, а я уже знал, кто это был. «Голотые!» Я резко обернулся. Принцесса стояла передо мной и виновато улыбалась. «Прости, что вот так заявилась в гости. Даже не предупредила. У тебя все нормально. Что-то произошло?» Ан — Антей опять что-то устроил? Она помотала головой. — Нет, нет, все нормально, правда. Я плыла сюда только к тебе. К — К ко, ко мне? Почему-то покраснел я, и голос стал хриплым. — И что ты хотела? Ты тоже покраснела и смущенно опустила глаза. — Ты тогда сказал мне, что я дорога тебе, помнишь? — — Ого! Ты все еще так думаешь? Я раздраженно фыркнул. Женщины везде одинаковые. Любят, когда им говорят о любви. Хоть каждый день бы слушали. Я не отказываюсь от своих слов, если ты только ради этого сюда плыла. — Ну, как бы... Не только. Я вздохнул. — Слушай, если тебя так напрягает то, что я сказал тебе, просто забудь. Я понимаю, ты человек. Я дракон. И это довольно... Я тоже тебя люблю. Странно, если не сказать удивительно. Э? Что? Я завис и посмотрел на Тею. Ее карие глаза отражали солнце в небе, а лучи играли в рыжих волосах. Мне изменил мой слух. Мне показалось, что ты сказала, будто... Любишь меня. Тебе не показалось. Она улыбнулась. «Я люблю тебя, Шидар!» Мои ноги мерзли от ветра, глаза щипал соленый воздух, а в ушах эхом стояли ее слова. «Ты с коня упала, что ли?» «А что, для признания надо упасть с коня?» «Не всегда, но бывали случаи». «Шидар!» Галатея взяла мою руку в свою ладонь. Я легонько сжал ее пальцы и облегченно выдохнул. «А как же Древний Завет?» Тея тряхнула кудрями и усмехнулась. «Плевать на Древний Завет!» Я улыбнулся ей в ответ. «И мне уже ничего не надо было, кроме этих счастливых глаз». Тея повисла на моей шее и сама поцеловала. Эпилог. Три года спустя. Итак, мои дорогие верноподданные, вас приветствует первый в истории дракон-король. Здорово, да? И я еще и король. Однако, смею сказать, после того, как близлежащие государства узнали, что я огнедышащий ящер, агрессия в нашу сторону резко поубавилась. Это грело душу и самолюбие. Что тут скажешь? Меня короновали спустя год, когда отец Галатея передал власть дочери. Надеюсь, что мы оправдаем его доверие. Хотя государственные дела теперь для него отошли на самый далекий план. Почему? Спросите у его внуков. Дед у них души не чает. Кто там говорил про то, что никакой семьи? Никаких детей? Ага, ага, сразу трое. Галатэя родила тройню. И грозится повторить этот трюк. Я, если честно, буду только счастлив. Уговаривать не придется. Моя семья навещает нас почти раз в месяц. Папа сразу полюбил внуков. Я никогда не видел его таким счастливым. Что же еще сказать? «Пожалуй, лишь то, что я самый счастливый дракон на Земле. Меня зовут Шидар. Мое имя взято с неба у звезды в созвездии Кассиопеи. И я тот, кто не испугался. И если бы мне пришлось жить снова, я бы повторил эту жизнь еще раз. Ради такого стоит жить». «Правда, любимая?» Галатея притулилась под мой бок положив голову на плечо. — Да, так закончилась наша история. И у нас с Тейей теперь есть свой завет. Его я буду оберегать всю свою жизнь. Конец. Древний завет. Дракон не человек. Елена Бабинцева.